Глава семнадцатая. Опасность н а т о щ а к Я осмотрюсь, а ты приведи Джун в чувство. Вы надолго? В голосе ц в е т к о в а звучал н е п р и к р ы т ы й страх. Как только пойму, в какой стороне храм, сразу вернусь. Давайте засунем Джун в макмобиль, закроем и я пойду вместе с вами, предложил ц в е т к о в Ты трусишь, догадался Арчеваль. У тебя боевой артефакт на запястье, вокруг стоянки накинут чит, и ты боишься? Техномаг промолчал. Подлечи Джун, больше г от о тебя не жду, презрительно бросил ренегат. Выждав немного, наверное, пока наниматель отойдет подальше, Цветков возмущенно прошепел: Повинуйся мне, тьма, я бы тоже рассказывал спокойно под джунглям. Он еще что-то бормотал, но я уже сосредоточилась на своих ощущениях. Лежала я на сидении макмобиля уже не п р и с т е г н у т а я Кроме головы ничего не болело, но некоторое время я все же была без сознания. Свояобразная реакция на опасность или как-то повлияла аномальная зона? Арчиваль здесь не в первый раз. Цветков уже сюда прилетал, чтобы что-то сделать. И что в этой долине есть такого, ч т о понадобилась помощь техномага? Храм, наверняка в нем есть сокровищница. Арчиваль намеревается ограбить древнее святилище, а если еще вспомнить, кому он служит, что мечтает завладеть силой, выходит, что в сокровищнице не только д р а г о ц е н н о с т и но и какие-то артефакты. Неужели те, которые помогут вернуть бога изгнанника назад на Тару? Мне стало дурно. Если проклятый вернется, снова начнутся войны и жертвоприношения. У власти опять окажутся беспринципные жрецы. Теперь я понимаю, почему б о л и с отказался помогать под страхом смерти. Что же я наделала? Поздно рвать на себе волосы. Не рассчитала свои действия. Влезла в ловушку. Можно было придумать иной вариант спасения брата. Лучше бы я рискнула и доверилась принцу, связавшись с ним по магафону. Магафон. Приподняв голову, убедилась, что Цветков ничего не замечает. Слишком занят собой. Раздевшись до пояса, он водил артефактом над царапинами и синяками, не пропуская самых мелких. Не таясь, я полезла в декольте за артефактом связи. Браслет не потерялся, но перестал быть активным. И сколько я не нажимала на пластины, он не собирался связывать меня с принцем. Влияние долины а д а р а й сломался при падении или выключился еще раньше, когда уходили от законников. Теперь я не знаю, слышал ли принц о т к р о в е н и я а р ч е в а л я понял ли, куда мы переместились с помощью портала. Голова заболела сильнее от безнадежных и горьких мыслей. Хочется верить в лучшее, но малоприятные предположения меня не оставляли. Привести Джун в чувство, себе поднос сказал техномаг, подходя к открытому макмобилю. Прохладный кругляш лег мне на висок, и через несколько секунд в ъ е д л и в а я боль отступила. Я застонала, делая вид, что прихожу в сознание. с т о и л о о т к р ы т ь глаза, как цветков убрал артефакт, б е р ё г заряд для себя любимого. Подавив охмылку, жалобно спросила: "Где мы? Что произошло? Ты в долине Адара и виола. Похитивший нас кромешник погиб." Техномаг скорбно опустил голову. Мы остались посреди джунглей, кругом опасные звери и страшные чудища. Нас никто не защитит, Виола. Что он несет? Я слушала, открыв от удивления рот. Зачем Цветков врет, что Арчиваль погиб? Я ведь слышала их разговор. Арчиваль был в полном порядке. Только я могу починить макмобиль, на котором мы вернемся домой. Закончил свое наглое вранье о цветков и перешел к сути. Будь со мной по ласке виола, если хочешь вернуться в л а д о р и ю Подкрепляя свое заявление, а главное торопясь воспользоваться чужой растерянностью, шантажист полез ко мне с поцелуем. Если бы я только очнулась, то была бы в шоке, не знала бы, как реагировать. Сейчас же я лишь играла, изображая растерянность. Губы трубочкой, масляные глаза, дрожащие от нетерпения пальцы. Это было смешно и одновременно противно. Цветков, ты чего? Я потихоньку отодвигалась от двуногого слезняка, шаря рукой за спиной. Где-то там лежал мой р е д и к ю л ь Ты дурман ягод наелся. Он в самом деле вел себя как человек, у которого помутнился рассудок. Виола, ты мне давно нравишься. заявил Цветков и с пафосом добавил: и я знаю, что симпатия взаимна. Позволив ему забраться на сиденье и на мои вытянутые ноги, я резко согнула колено, нанося удар. Ошибаешься, придурок. Никакой взаимности. Пока скулящий Цветков хватал ртом воздух, добавила ему по голове сумочкой со скалкой внутри. Техномаг потерял сознание, но жалко его не было. Почему он солгал? Почему полез ко мне со своей любовью? Догадаться несложно, но есть дела п о важнее. Стянув с руки ц в е т к о в о б о е в о й артефакт, который упоминал Арчеваль, выбралась из мак-мобиля и огляделась. Крылатую машину накрывал, захватывая немного и место вокруг нее полупрозрачный сизый полог. Ага. Выйти смогу спокойно, а вот чтобы вернуться, необходимо разрешение того, кто установил защиту. А я планировал а возвращаться. Стоило обдумать положение, в котором оказалась, отбросив ненужные сейчас эмоции. Я совершаю очередную глупость, сбегая. Или все-таки лучше уйти до возвращения ренегата? Интуиция гонит прочь. Если верить Цветкову, брата в заложниках нет. Но при этом Цветков страшный врун. Выходит, мог и в этом вопросе обмануть. Допустим, боли в руках у ренегата. Тогда мне стоит бежать. Лес — страшное место для городской девушки, слабого мага. Но безопаснее ли оставаться рядом с Арчевалем и Цветковым, с последователем кровавого древнего бога и озабоченным подлецом? В долине а д а р а й живут кланы оборотней. Где-то есть школа кромешников. И возле храма Тьмы должны быть посты. Ведь так? Может через полчаса я повстречаю кого-то, кто выведет меня в безопасное место, где я смогу связаться с Викторем о м и принцами. Или магафон снова заработает. Немаловажно, что пойду я в лес не безоружный. Есть боевой артефакт Цветкова. Такой моделью пользовалась, когда самостоятельно ходила на черный рынок за редкими специями. Вдобавок, используя резерв кулона, смогу прогнать н е ч и с т ь энергошарами. Я даже индивидуальный щит с могу выставить надолго. Хорошенько все обдумав, я решительно преодолела полог и медленно побрела между деревьями. В какую сторону ушел Арчиваль не видела. Надеюсь, мы не столкнемся с ним. Цветков назвал заросли, в которые мы упали джунглями. С этим определением я не согласна. Это был хвойный лес с деревьями великанами, высокими и очень толстыми. Их выпирающие из земли бугристые корни покрывал густой мох и пышный папоротник. Встречались древовидные хвощи выше человеческого роста, темно-зеленые и пахнущие болотной тиной. Выставив щит и активировав боевой артефакт, я была на чеку, в любой миг ожидания появления монстра обещанного цветковым. Нет, ну каков гад, а? Пользуясь моей мнимой беспомощностью и отсутствием своего нанимателя, попытался забраться мне под юбку, решил добиться того, что не получил несколько лет назад. Вот же подлец! Надо было найти артефакт, поддерживающий полог, и уничтожить его. Ладно, на самом деле я не хотела, чтобы ц в е т к о в а сожрали звери. Это так, временный переступ кровожадности. Но и он меня удивил. повздыхав над тем, как люди меняются в напряженные моменты, я продолжала идти, куда глаза глядят, лишь бы подальше от цветка о в и не в руки арчевали. Беззаботно щебетали птицы, пахло сыростью мхом и живицей. Я шла, подставляя лицо солнечным лучам, несмело пробивающимся сквозь переплетенные ветки деревьев, похожих на дубы и клены. Были мгновения, когда я забывала, что нахожусь не на увеселительной прогулке. то пестрые бабочки вылетели из потревоженного ногой папоротника, то Юрка я ящерица выскочила, то цветы необычайно сочных оттенков попадались прямо на моем пути. Как тут не забыться? н е раз приходилось себе напоминать, что сейчас не до букетов. Долина не просто так считается опасной, и нужно не ее красотами любоваться, а ждать нападения. Мудрые слова, но... Я расслабилась, очарованная окружающей природой, и р ы ж е в а т о серый волк поначалу показался ее частью, а затем он ощерился, блеснули острые зубы, прыжок. Мой э н е р г о ш а р изменил траекторию полета хищника. Тяжело приземлившись в шаге от меня, он зарычал и повторил атаку. Вскинув руку с браслетом, отправила в него серию силовых стрел. Помотав головой, волк изменил тактику. с т р а ш н о р ы ч а он принялся кружить, ловко уходя от моих заклинаний. Я не боевик, и меткость у меня так себе, как и магический резерв. Личный запас сил т а я л с каждой секундой. Надеяться на чужой артефакт и аккумулированную магию в кулоне — недальновидно. Но как справиться с хитрым зверем? Его тактика работала, я задыхалась, в ы б и в ш с ь с я сил. Первая моя ошибка, и он вцепится в горло, и я ее совершила. Поскользнувшись на влажном мху, упала на одно колено. Волк прыгнул. Страшный миг превратился в вечность, вечность, которую оборвал злой клекот. Хищник рухнул в папоротник, орошая его о р д я н о й к о п е л ь ю Сбившая его в прыжке птица продолжала долбить волка клювом и крыльями. Жалобный скулеж и торжествующий клекот. Зеленая птица на длинных мощных лапах растопырила воинственно крылья и не отходила от волка, пока он не затих. Застыл а и я, стоя на одном колене. Сначала от ужаса замерла, затем вспомнила слова а р ч е в а л я в императорском музее: "Дорейки реагируют на движение и не замечают добычи, если она не бегает". Соврал или нет, сейчас проверю на себе. Оставив волка, птица п р о ш л а с ь по полянке, меряя ее широким шагом. Зеленая, лохматая, какая-то несуразная была бы забавной, если бы не острый клюв и длинные черные когти. Обойдя добычу несколько раз, дарейка издала к л и ч победителя, а потом ласково закурлыкала. Вскоре на поляну выбежали еще три дарейки меньшего размера. Мать позвала свой выводок. Пировали птицы долго. Я устала и очень хотела пить. Время от времени голодный живот издавал недовольные звуки, и взрослая птица подняв голову, подозрительно оглядывалась. Я не шевелилась и меня не видели. Я никогда не попадала в подобную ситуацию. Неподвижность, жажда, голод и вершина дискомфорта, отвращение и страх. Когда кого-то жрут, пусть даже злобного волка. Невольно п р и х о д я т м ы с л и о том, что ты легко можешь оказаться на его месте. Пожалел а ли я, что ушла от макмобиля? Да, и не один раз. Почему-то стало казаться, что сделала я это зря. у ж л у ч ш е б ы цветкова связала и сама бы посмотрела, что скрыла т о й машиной. Ай, никому я вру. В технике я совсем не разбираюсь. Наевшись, довольные птицы покинули поляну. А я побежала в противоположную сторону, понимая, что на остатки п е р ш е с т в а нагрянут хищники помельче. Теперь окружающие красоты не радовали, везде мерещилась опасность. Даже нежно-лиловый цветок с огромной чашечкой, больше ресторанной кастрюли для супов, казался опасным, и не зря. Фу, какая мерзость! Я отпрыгнула от цветочка, из которого торчала обглоданная, выбеленная солнцем кость. которую сразу не заметила. Растение хищник, и чему я удивляюсь? Арчеваль с цветковым не соврали. Долина Адарай опасна. Перед глазами темнело от усталости, от голода сводило живот. Хуже стало, когда меня начало тошнить. Я рискнула попить воды из прозрачного ручья с песчаным руслом, но побоялась е с т ь плоды, которые попадались на невысоких кустах. Овальной формы, красного и желтого цвета, они пахли приятно, но были ли съедобными, кто бы просветил? Время шло, следов человеческого жилья или хотя бы протоптанной тропинки я не нашла. Долина огромна, и я могу здесь бродить неделями, так и не выйдя к поселениям оборотней. Вполне вероятно, я слишком самонадеяна, раз решила, что смогу долго продержаться в лесу. ослабеть от голода и потерять бдительность, или отравиться неизвестными плодами. д и л е м а Вечерело. Радостные п т и ч ь и трели постепенно затихали. Тревожно у х а л и с о в ы сипло каркали вороны вдалеке, словно предвещая беду. Отыскав лиственное дерево с толстыми ветками, на которые я смогла бы забраться, нарвала в р е д и к ю л ь желтых плодов. Они показались мягче красных, значит точно спелые. Вдоволь напившись воды, с грехом пополам влезла на дерево. Платье к моему удивлению не мешало, наоборот, берегло от царапин. Кроме того, оно не помялось и оставалось чистым, будто отталкивало грязь. Потрясающее изобретение. Виктрем останется доволен результатом эксперимента. Если выживу в этих приключениях, я себе целый гардероб от серебрянки закажу. Нет, точно выживу. Я должна. И лорд с золотыми глазами обязательно меня вспомнит. Глядя на сочный ароматный плод, я долгое время мучилась сомнениями: есть или не есть. Хороший вопрос, сложный и ответ может быть коварным, который определит дальнейшую жизнь. Поколебавшись еще немного, я откусила маленький кусочек. Сладкий сок наполнил рот. б о г и какое блаженство! Описать новый вкус сложно, когда его не с чем сравнить, и я не могла, потому что настолько восхитительных фруктов раньше не ела. Медовый ароматный плод мне понравился. Съев одну шестую часть, я принялась ждать. Понятно, сильного яда достаточно крупинки, и все же я не спешила есть много, опасаясь реакции желудка. Темнело. Вскоре на участке неба, который я могла видеть, сидя на дереве, появились первые звезды. Не выдержав м у к голода, я съела сразу два солнечно-желтых плода. Даже если они ядовиты, умру довольной. Я устроилась удобно на толстой ветке, но все равно боялась упасть. К сожалению, веревки, чтобы закрепиться, у меня не было. у л ё г ш и с ь животом на ветку, я подложила р е д и к ю л ь под подбородок. Надеюсь, не перевернусь на бок во сне. Да, пояс не помешал бы. Я даже клею была бы рада. Минуточку. Клей? А ведь я знаю заклинание п р и л е п и н а Вскоре я уже дремала, у л ё г ш и с ь на спину и не боясь грохнуться на землю. Меня разбудил тонкий с к у л ё ж Кто-то сидел под деревом и тоскливо подвывал. Было так грустно, что мне захотелось присоединиться к певцу. Было от чего завыть. Я ведь дура, грандиозная дура. Во сне вспомнила просьбу в и к т р е м а оставаться возле м а г м о б и л я а я ушла куда-то в лес. Дура, гусыня безмозглая. Виктрем поищет меня, не найдет и улетит. Зачем ему такая идиотка? Идиотка, которая лезет в ловушку сама, не слушает просьб своего мужчины. Да я же неудачница. Кто Виктрем и кто я? Зачем ему такая глупая женщина? Разве должна жить такая на свете? Кромешник замучается меня спасать. Слезы бежали по моим щекам, щедро окропляя р е д и к ю л ь и ветку. Нет, я наделала столько ошибок, что не должна жить. Все равно меня съедят. Так почему не выбрать более легкую смерть? Отменив заклинание прилепина, я села на ветку, свесив ноги вниз. Если не сломаю шею, ее милосердно перегрызут. щ и к о л о т к у обожгла боль. Ой. Браслет, подаренный Виктремом, светился синим. Подол платья не мешал видеть сильное сияние голубых бриллиантов. Боги, что со мной? Я собиралась спрыгнуть с дерева. Я сошла с ума. Но почему во сне? Разве так бывает? Слезы в миг высохли. Браслет перестал жечь и успокоился. И тут до меня дошло: ментальное влияние. Неужели скулящая под деревом тварь так на меня повлияла? Может, я и делаю глупости, но умирать не собираюсь. Нет, я борюсь не только за свою жизнь, но и за счастье, за счастливую жизнь с Виктремом. Обновив прилепин, я вновь уснула, точнее задремала. Сонливость летела, как шелуха с луковицы после заклинания очистки, когда я осознала страшную вещь. Тварь внизу больше не скулила, не перекликались ночные птицы, лес молчал. А когда природа замирает, когда происходит нечто страшное, треск веток, кто-то шел в мою сторону, ломая ветки в кронах высоких деревьев, кто-то очень большой и страшный шел по мою душу. Заклинание щита, отсекающего запахи, необходимо его вспомнить срочно. Памяти дыра. Я о к а м е н е л а боясь сделать слишком громкий вдох. Шум нарастал. Громадина все ближе и ближе, и все дальше и дальше моя смелость. Я долго лежала, зажмурившись в ожидании острых клыков, которые вонзятся в беззащитную спину. И ничего не произошло. Гигантское нечто прошло мимо, не останавливаясь, только кусты жалобно трещали под его лапами. Опасность миновала. Но спать я уже не могла, боялась. И я слушала ночной лес и вспоминала своего кромешника, жалея, что не могу с ним связаться. Отправлять вестник в долине Адора – глупое занятие, они падали толком не взлетев. Что ж, буду придерживаться прежнего плана: искать поселение оборотней или патруль кромешников из школы. Все-таки я незаметно задремала и проснулась на рассвете. проснулась с хорошим настроением и аппетитом. По з а в т р а к а в сладкими фруктами я отправилась дальше. Во время короткого привала я удлинила ручки своей сумки с помощью вьющегося растения и прилепина и зафиксировала ее за спиной на манер к о т о м к и Освободив обе руки, почувствовал а себя уверенней. Вчерашний день подарил массу открытий. Я могу выжить в лесу, даже когда вокруг бегают кровожадные существа. Желтые плоды можно есть. Одни звери умеют воздействовать на рассудок, а другие настолько огромны, что лучше с ними не встречаться. Еще несколько раз я сталкивалась с зелеными птицами, и тактика молчать и не шевелиться работала на отлично. Солнце светило ярко, я немного устала, но продолжала идти на восток. Это направление я определила на рассвете. Шуму большой воды я обрадовалась как маленькая. бросилась вперед, не разбирая дороги. К счастью, судьба меня хранила. Я перепрыгнула через шипящую змею, прошлась по краю глубокой ямы, не упав. Обрыв. Я остановилась, переводя дыхание. Из леса я вышла на очень крутой, высокий берег, с которого не просто спуститься. Внизу шумела бурная река, быстрая и извилистая, с каменными порогами. Высота позволяла осмотреться. Горы, лес и лента серо-голубой реки. Шорох позади. Обмирая, я обернулась и обрадовалась, когда увидела огромного серого зверя, точно таким оборачивался дядя Виктрема. Лорд тот же лес. Боги, спасибо, я нашла оборотней. Огромный кот с драным ухом и хитрыми зелеными глазами и не думал превращаться в человека. Вместо этого он припал к земле. Готовился атаковать? Это не оборотень! Низкий рык стал красноречивым ответом. Я дернулась, моя нога ухнула в пустоту, край берега осыпался и я полетела вниз, прямо в холодную реку. Сразу не утонула, а дальше не позволило семейное упрямство Джун. Поток вертел, тащил меня, периодически погружая под воду и выталкивая наверх. Я не успевала отдышаться и нахлебалась воды. Несколько раз меня приложило о каменные берега, протащило по острым порогам. В очередной раз, глотнув ледяной воды вместо живительного воздуха, ощутила сильный удар в бок. Река несла не только невезучих магичек, но и упавшие деревья. В глазах стремительно темнело, тело слабело. Я шла к дну, оглушенная плывущим бревном. Смотри, какой улов! Радостно проговорил мужской голос. Крепкая рука выдернула меня из реки и объятий смерти. Солнце припорошило лес золотой пудрой заката. Черный макмобил ь летел низко, едва не касаясь днищем верхушек елей. Уже вечер. Ты должен поспать. Сколько ты на ногах? Нет, в а л и а н т Я продолжу поиски. Твердо заявил Викторэм. И гарантированно пропустишь место аварии в темноте. С иронией отозвался младший принц, управляющий крылатой машиной. Не думаю, что Арчи будет жечь костер. От чего же пропущу? Я неплохо вижу в темноте. Парировал упрямец, не отрываясь от вида за окном. И покидать долину, как остальным, мне тоже не надо. Хоть в этом я похож на оборотней. Ты впустую потратишь время. Арчи не пойдет в храм ночью. С ним девушка в безопасности. Он защитит от любого монстра. А кто защитит ее от него? Рэм, не нагнетай. Твоему кузену нужна сокровищница, а не твоя невеста. Он даже от своей избавился, выбросив ее из м а г м о б и л я в и к т р э м проигнорировал едкое замечание принца и требовательно поинтересовался. Все шесть врат проверили. Все шесть нетронуты. Арчиваль возле них не объявлялся. Виктрем взъерошил т е м н о русые волосы и озабоченно произнес. Мы что-то упускаем. Я чувствую какой-то подвох. Если бы ты вспомнил свою поездку с Арчи в храм, мы бы поняли, чего он добивается. Я уже говорил, что не помню. в и к т р э м зажмурившись, давил виски ладонями. Не критично. В долине десятки кромешников. Мы наблюдаем за воротами, тщательно прочесываем лес и горы. Через десять часов прилетит новая смена. Орден сделает все, чтобы найти виолу Джун. И все же почему я не помню Валиант? Почему? Успокойся, р э м ты слишком бурно реагируешь. А как бы реагировал ты, окажись в лесу, Мадлен? Принц недовольно поморщился. Она хотела пойти в экспедицию за новыми видами растений. К счастью, пока оставила эту идею. Да, принцесса боевая девушка, а Виола нет. С горечью произнес Виктрем. Она хрупкая, нежная. И очень ранимая. Его высочество криво усмехнулся. Кажется, ты плохо знаешь свою любимую. Я ее не помню, но чувствую. Ей нужна моя помощь.